Юрий Смирнов. Выбор. Холодный пронизывающий ветер трепал полы пыльника, заставляя путников вздрагивать при каждом новом ледяном порыве. Он закинул ружье за спину и дыхнул на руки, пытаясь согреть закоченевшие пальцы. Изо рта вырвалось облачко пара, которое мгновенно унесло осенним ветром. Хотелось спрятать онемевшие руки в карманы, но в этом месте всегда нужно быть начеку. Лохматый дворняжка жалась к его ногам, пытаясь укрыться от шквального ветра, пытающегося сбить собачонку с ног. Чтобы укрыться от стужи, пробирающей до костей, путник решил сменить направление и уйти с открытой местности в дремучий лес, встающий темной стеной по правую руку. Брести в полутемном лесу, где за каждым кустом таится смертельная опасность, это ли не полное безумие, особенно когда в твоих руках лишь старая двустволка? Пес повел носом, почуяв чужака, но вместо того, чтобы залиться рассерженным лаем, недовольно заворчал, демонстрируя еще невидимому врагу острые зубы. Даже животное понимало, что лай не отпугнет зверя, а только еще больше привлечет его внимание. В этом месте не все, как в обычном мире. Здесь нужно прятаться, чтобы выжить. «Лиска, не отходи далеко», — предупредил хозяин после того, как руки немного согрелись, и он снова взял ружье. Он говорил едва слышно, но фразы, произнесенные шепотом, оказалось достаточно, чтобы она перестала щерить пасть. Собака обернулась на его зов, втянула темным носом неприятный колкий воздух и негромко чихнула, заставляя путника улыбнуться. «Ну, будь здорова!» Огромный лохматый зверь, притаившийся в чаще, почуял человека и собаку за добрую сотню метров и приготовился к атаке, если они посмеют подобраться к его логову слишком близко. Но человек вовремя сменил направление, и возбужденное животное, громко фыркнув носом, шумно направилось в чащу, считая, что ему удалось отстоять свою территорию без столкновения с чужаком. Мужчина потрепал пса по загривку и отправился дальше, стараясь увеличить дистанцию между собой и невидимым зверем. Их совместное путешествие с Лиской по зоне отчуждения началось довольно давно, когда сталкер вступил на запретную территорию в качестве зеленого новичка в команде опытного ходока по кличке Плут. Алиска едва-едва оправилась после столкновения с чернобыльским волком и снова училась ходить. Новичок, полный романтических убеждений и жаждущий невероятных приключений, впервые попал в зону отчуждения с твердым намерением увидеть своими глазами чудесное место, о котором так много слышал. Как и любой наивный юнец, он одним из первых попался на удочку плута, подбиравшего в свою команду зеленых ребят, чтобы использовать их в качестве отмычек. Все бывалые так или иначе сталкивались с людьми такого сорта и старались обходить их стороной, но новички не могли похвастаться обширными знаниями, и готовы были ухватиться за любую возможность, чтобы попасть в опасное место и добыть желанные артефакты. Не уберегся от соблазна и наш герой, которому плут сходу дал кличку Край, не особо мудрствуя используя производные от его фамилии Краев. Край улыбался во весь рот, когда услышал свое новое имя. Другим товарищам походки достались менее приятные для слуха прозвища, такие как Олух, Тятел и Пень и в их случае Плут даже не удосужился узнать их настоящие имена, просто единожды окинув их хитрым взором. Впрочем, они тоже были не в обиде, понимая, что звучную кличку нужно заслужить, а вот край входки может оказаться вовсе бесполезным орудиментом, нежели полезным товарищем. Можно сказать, что так в итоге и случилось. Выдох новичкам огнестрельное оружие, которое чаще всего оказывалось бесполезным железным хламом, группа из четырех юнцов, не нюхавших пороха и опытного ходака Плута, отправилась в свою первую ходку. Не успели новоиспеченные сталкеры углубиться в мертвый лес, как топавший первым край умудрился вступить левой ногой в довольно неприятную аномалию. Он даже не успел толком ничего понять, как почти мгновенно потерял сознание, почувствовав чудовищную боль в ноге. Когда он очнулся, то обнаружил себя лежащим в полном одиночестве посреди поляны усыпанной желтыми еловыми иголками. Над головой возвышались многолетние хвойные деревья, покачивающие голыми ветвями на холодном ветру, а с неба сыпал мелкий снег. Он падал на лицо испуганного мужчины и таял, превращаясь в маленькие холодные капли, которые стекали по его лицу, словно слезы. Первым ощущением стал отчаянный страх. Край заметался по полянке, пытаясь встать, и совершенно не понимая, почему его правая нога отказывается ему повиноваться. Рядом не оказалось никого. Ни старого плута, ни новоявленных сталкеров-новичков, с кем они вместе отправились в опасные путешествия. Все объяснялось довольно просто. Едва край попал в неизвестную плуту аномалию и перестал подавать признаки жизни, опытный ходок мгновенно принял решение сменить курс и топать дальше, не удосужившись проверить жив или мертвый его подручный. Впрочем, для Плута Край оставался всего лишь отмычкой, которую не стоило жалеть. Зато он тотчас преподал урок остальным молодым. «Хочешь жить? Будь начеку!» Никто даже не решился взять ружье, которое осталось лежать рядом с телом Края. Перепуганные новички решили, что не стоит искушать судьбу и жадничать. Тем временем Край хлопал глазами, пытаясь рассмотреть в сгущающихся сумерках стволы деревьев, и мертвой хваткой вцепился в спасительное ружье, даже не зная толком, как им пользоваться. По счастью, коварная аномалия, в которую он умудрился вляпаться, оказалась ничем иным, как вполне безобидной плеткой. Штука неприятная, но жить после встречи с ней вполне можно. Главное коварство аномалии заключалось в том, что ее практически нельзя было заметить. Для человеческого глаза она оставалась невидима, Изредка, если пристально всматриваться, то можно было увидеть пробегающие по ней концентрические круги, которые слегка искажают пространство. Стоило нерадивому сталкеру ступить в нее ногой, как она выбрасывала в атмосферу большое количество энергии, часть которой и уходила в конечность бедолаги. Порой такая встреча могла привести к открытому перелому, но чаще всего все заканчивается сильным болевым шоком и кратковременной потерей сознания. К сожалению или к счастью, Плут тогда еще совсем ничего об этой аномалии не знал. Самым неприятным оказалось то, что до полного восстановления чувствительности в конечности, если дело не заканчивалось переломом, могло пройти несколько часов, и в этот период времени человек оказывался полностью беззащитным. Край никогда бы не смог признаться, что, прижавшись к сосновому стволу и сжимая в руках цевьё ружья, Он плакал, как маленький мальчик, ожидая, что прямо в эту секунду из чаще на него набросится страшное существо и откусит ему голову, поэтому он не на шутку перепугался, когда заметил, как к нему подползает нечто мохнатое и скулящее. Тогда еще безымянная дворняга, направляясь к человеку, и помыслить не могла, что их дружба станет такой крепкой. Она лишь жаждала любой помощи от существа, которому решила довериться. Но это существо оказалось настолько испуганным, что едва не подстрелило раненого пса из старого ржавого ружья. Лиске повезло, что тьма еще не опустилась на землю, и край сумел рассмотреть в жутком лохматом звере обыкновенную дворнягу, которая подволакивала задние ноги и тихо скулила. «Ты обыкновенная собака?» – спросил ее край, будто она действительно могла ответить. В эту минуту он испытал чудовищное облегчение – Во-первых, потому что рядом оказалось живое существо, а во-вторых, что чуть не пристрелил того, кто явно был не способен на него напасть. Ты ранен? Край совершенно не разбирался, женского или мужского рода пес, поэтому решил, что собака непременно мужского рода. Дай посмотрю. Пес будто ждал этой просьбы и повернулся к человеку боком, демонстрируя рану, которую нанес ему чернобыльский волк. Встреча с ним оказалась для собаки поистине судьбоносной. Край мгновенно забыл о своей ноге, отложил в сторону оружие и вытащил из кармана пыльника бинт, считая, что тот всегда должен быть под рукой. Он ловко обработал рану и аккуратно перемотал туловище собаки, морщись, когда пес подвывал от боли. «Потерпи, песили, сейчас закончу», — успокаивал животный край, а дворняга жалобно смотрела ему в глаза, превозмогая жгучую боль. Когда перевязка завершилась, сталкер подтянул слабое тело собаки поближе и положил к себе на вытянутые ноги, устало привалившись спиной к сосновому смолянистому стволу. Твердая ладонь легла на собачью голову и погладила свалявшуюся шерсть. «Ничего, ничего, нам бы с тобой только до утра продержаться», шептал незадачливый сталкер, подтягивая ружье и укладывая его рядом. После этой ночи край не только навсегда стал хромым, но и обрел верного товарища. Едва рассвело, мужчина сумел рассмотреть собаку более подробно, отметив, что рыжие подпалины делают ее похожим на лесу. Правда, вскоре выяснилось, что пес оказался сучкой, и лист тотчас стал именоваться лиской. Тогда край искренне считал, что лиска спасла ему жизнь. В ночной тьме к ним подкралось нечто, чего не мог разглядеть человеческий глаз, но мгновенно учуял пес. Он тяжело, с натугой зарычал, отпугивая ночного гостя, который подступал к человеку тяжелыми шагами. Вряд ли зверь испугался собачьего рыка и передумал нападать на человека. Вероятно, Краю просто повезло, но он думал иначе, предполагая, что Лиска спугнула чужака. К утру чувствительность в ноге полностью восстановилась, и Край спокойно мог продолжать свой путь. Но он понятия не имел, в какой части зоны отчуждения он оказался, И куда теперь идти? Если первый страх беспомощности его покинул, то появился совершенно новый. Он понятия не имел о том месте, куда попал, а опытного проводника рядом не оказалось. Лиска тоже пришла в себя и могла двигаться, правда, в отличие от своего нового хозяина, собака хромала сразу на обе лапы. "Ну что, собакин, влипли мы с тобой, однако", Край почесал щеку, на которой выступила щетина, и взглянул в грустные глаза лиски. То есть влип-то, конечно, я, а ты так, за компанию. Пес смотрел на человека несколько равнодушно, размышляя, стоит ли составить этому странному субъекту компанию или попытаться выживать одной. Подкупала, что Край мог защитить ее, когда она была слаба, как сейчас, но даже собаке с первого взгляда стало понятно, что особой удачей новоявленный сталкер не отличается». В отличие от людей, собака могла учуять аномалии на приличном расстоянии и ни за что бы не попала в плетку. «Ты, наверное, голодная?» Сталкер вытащил из рюкзака буханку хлеба, которая уже начала черстветь, отломил большой кусок и бережно потянул животному. Наверное, эта бескорыстность и подкупила Лиску, которая решила, что с этим человеком можно иметь тело. Подкрепившись, Край и его новый друг отправились искать дорогу вон из хвойного леса, в который сталкера завел хитроватый плут. Край признался себе, что вряд ли сумел выбраться к деревне, где обитали люди в одиночку. Скорее всего, он погиб бы в первой попавшейся аномалии, не сумев ее распознать по своей полной неопытности. К сталкерской стоянке он выбрался через неделю. Заросшие щетины с впалыми от голода щеками в компании лохматого пса, перевязанного грязным бинтом, таким Край появился в поле зрения дозорных, чем произвел на последних неизгладимое впечатление. Несомненно, они приняли его за опытного ходока, сумевшего приручить одного из мутантов зоны, чернобыльского волка, и тотчас прониклись к незнакомцу уважением, поделившись с ним провиантом. От сталкеров Край узнал, что группа плута еще не вернулась из ходки – Позже выяснилось, что все, кто тогда ушел с ним, погибли, включая и самого Плута. Выходит, тогда Плетка спасла ему жизнь. Немного отдохнув, Край поспешил в свою вторую ходку, но на этот раз он не стал напрашиваться в напарники к матерым ходакам и отправился в зону в компании своего верного пса, предварительно обзаведясь хорошим ружьем и съестными припасами. С тех пор он так и путешествовал вместе с Лиской. Порой та начинала недовольно ворчать, если на их пути встречался незнакомец, который некоторое время шел с ними рядом. Нередко удача улыбалась краю, и ему удавалось найти редкие артефакты, но это оказалось для него не главным. Он был зачарован этим опасным местом, даже вечно унылая погода действовала на сталкера благотворно. Хотя бывало ходаки говаривали, «Здесь не бывает хорошей погоды, она всегда подстать настроению». Может, именно по этой причине большинство ходоков были угрюмыми и неразговорчивыми. Волею судьбы сегодня край снова оказался в мертвом лесу, как и в первую свою встречу с Лиской. Опять холодный ветер рвал одежду, а с серого неба падали хлопья снега, укрывая землю тонким покровом, который, несомненно, растает к полудню. Морок появился ниоткуда. Впрочем, эта тварь всегда появлялась внезапно, наносила смертельный удар и исчезала в воздухе, словно ее никогда и не существовало. Этот довольно редкий для этих мест мутант отличался невероятной скоростью, что делало его практически невидимым для человеческого глаза. Не могла его учуять и собака, он двигался слишком быстро. Правда и у Морока было слабое место. Перед тем, как нанести удар своей мощной когтистой лапой, Он на несколько мгновений замирал на месте, отчего становился вполне осязаемым. Именно в эти несколько секунд у человека был шанс отразить его атаку и выжить, но таких смельчаков можно было пересчитать по пальцам одной руки. При этом каждый из них все равно получал серьезные увечья. Край успел только заслониться ружьем, когда когтистая лапа ударила в грудь и оставила на комбезе четыре рваных полосы от когтей. Основной удар приняла на себя оружие, но удар оказался настолько сильным, что мутант выбил ружье из рук сталкера, и оно отлетело в сторону, упав в снег. Тварь не спешила исчезнуть и раствориться в лесу и сделала вторую отчаянную попытку прикончить живучего человека. Но неожиданно в схватку вступила Лиска. Не издав ни единого звука, она сомкнула свои челюсти на лодыжке двуногого мутанта, заставив его на мгновение потерять всякий интерес к человеку. Мутант издал недовольный булькающий звук и затряс ногой в надежде сбросить собаку. Но Лиска вцепилась мертвой хваткой, не собираясь отпускать его ногу. Воспользовавшись создавшейся заминкой, край бросился к оружию, запнулся за древесный корень и ничком рухнул рядом с ружьем, скорее хватая его руками и беря тварь на мушку. Морок мгновенно оценил шансы человека дать отпор и нанес поистине сокрушительный удар правой конечностью по голове Лиски, От чего та потеряла сознание, но не отпустила его ногу. Этой небольшой заминке оказалось достаточно, чтобы край сумел прицелиться и выстрелить дуплетом, разморжив твари голову. Морок покачнулся на нетвердых ногах, будто удивляясь, куда неожиданно подевалась его голова, и кулем рухнул на снег, окрасив его темно-бурой кровью. «Близко!» – сталкер отбросил в сторону ружье и упал на колени перед собакой, которая продолжала держать в зубах ногу мертвого мутанта – На ее голове остались глубокие раны от когтей, из которых сочилась кровь. «Лисочка!» — Край тряс собаку, надеясь, что-то откроет глаза и посмотрит на него своим осуждающим взором, что он вновь сплоховал, но собачьи веки не шевелились. Сталкер скинул со спины рюкзак, надеясь, что в аптечке найдется все необходимое, чтобы поставить собаку на ноги. Сначала он освободил ее от ноги мутанта. Для этих целей пришлось воспользоваться ножом — чтобы разомкнуть ее челюсти. Дело оказалось непростым, и пришлось потратить немалые усилия, чтобы разжать ее зубы и вытащить ногу морока. Когда с этим было покончено, Край обработал ее раны на голове и даже попробовал воспользоваться нашатырным спиртом, чтобы привести ее в чувство, но ничего не помогло. «Лисочка, ну что же ты?» Край причитал, баюкой на руках своего верного товарища, но собака по-прежнему лежала без движения. Он припал ухом к ее боку, радуясь, когда услышал ровное биение собачьего сердца. «Ничего, ничего. Вот выберемся отсюда, и добрый доктор с болота тебя обязательно вылечит». Край больше успокаивал себя, нежели Лиску, которая сейчас вовсе не слышала хозяйского голоса и пребывала в своем собачьем сне, где бегала по бескрайнему полю за мелким грызуном. Край поднял с земли ружьем переломил надвое и выбросил стрелянные гильзы, заряжая новые патроны. Закинул ружье за спину, нагнулся и взял в руки тело собаки, совершенно не беспокоясь, что Морок может оказаться не единственной опасной тварью в этом лесу, и он вряд ли успеет в случае новой атаки положить собаку на землю и схватить из-за спины ружье. Но сейчас все его мысли были только Алиске, ей срочно нужна была помощь. Несмотря на то, что собака весила довольно много, край почти бегом бросился в направлении болот, но через час замедлил свой шаг, чувствуя, что начинает быстро уставать. Снег усилился, превращаясь в настоящую пургу. Он бил в глаза, заставляя беспрестанно вытирать налипшие на ресницы снежинки, которые мешали видеть хоть что-то. По счастью, в такую погоду проблемы со зрением испытывал не только он, но и те животные и мутанты, которые охотились на людей». Ноги по щиколотку утопали в снегу, заставляя края устало брести по наметившимся сугробам. В его голове металась только одна отчаянная мысль, чтобы на пути попался артефакт с лечебными свойствами, такой как карамель или почка, которые вполне смогли бы помочь Лиске и быстро поставить ее на ноги. Но в такой пурге он едва видел на 10 метров перед собой, не говоря уже о том, что артефакт мог скрыться под слоем снега. То, что неожиданно предстало перед его взором, заставило сталкера мгновенно присесть и аккуратно положить тело Лиски прямо на снег. Из знаметенного сугроба выглядывала человеческая рука. Она будто тянулась к небу в надежде, что сердобольный сталкер возьмет ее в свою и поможет умирающему человеку. К несчастью для него никто не пришел на помощь. Край стянул ружье и стал медленно подбираться к погребенному под снежным покровом человеку, стараясь рассмотреть, есть ли рядом с ним другие следы. Но никаких следов не оказалось. Выходит, он погиб давно. И что стало причиной его гибели, на первый взгляд оставалось неизвестным. Сталкер надеялся, что у этого несчастного в рюкзаке есть то, что он жаждал найти – советный артефакт. Он уже нагнулся к телу погибшего, чтобы вытащить его из-под снега, как услышал щелчок, мгновенно идентифицировав его как звук взводимого затвора. Звуки выстрелов прозвучали одновременно. Пуля, выпущенная из засады, просвистела над духом сталкера и воткнулась в дерево за его спиной, а вот пуля из ружья Края, судя по вскрику, нашла свою цель. Край стрелял в падении и не спешил снова показываться на глаза невидимому стрелку, ожидая, что тот захочет повторить покушение и сделает еще одну попытку. В этот момент край лихорадочно перезаряжал ружье, хотя в оружии еще оставался один патрон. Сталкеру показалось, что в засаде может быть несколько человек, но повторных выстрелов не последовало, зато из кустов, в 30 метрах от тела погибшего сталкера, послышались слабые стоны. Замысел нападавшего оказался прост. Он стрелял в каждого, кто хотел поживиться хабаром погибшего, но на этот раз ему не повезло. Он понятия не имел, как Край в такой пурге сумел расслышать щелчок взводимого затвора. «Эй, ты там живой?» Край направил ствол ружья в сторону стонов, решив, что если человек окажется не слишком сговорчивым, прервать его мучение. Вместо ответа он снова услышал человеческие стоны. Сталкер поднялся на ноги, не удосужившись отряхнуться от снега, и перебежками направился к кустам, где предположительно занимал свою позицию стрелок. Нападавший обнаружился прямо за сухим кустом. Он лежал, раскинув руки, словно собирался кого-то обнять. Рядом валялся старенький автомат, который и подвел своего хозяина. На груди человека олела небольшая рана, но крови было не так много, чтобы посчитать, что он ранен смертельно. Край отпихнул автомат подальше, чтобы у внезапно очнувшегося человека не возникло желания понаделать в нем дырок, и присел перед раненым на колени. Нападавший оказался одет в обыкновенную серую фуфайку, из дыр которой местами торчала грязная вата, черную шапку-ушанку с опущенными ушами и не менее грязные джинсы, заправленные в кирзовые сапоги. Выглядел человек крайне нелепо и походил на бандита после военного времени. Борода скрывала лицо незнакомца, а на левой щеке виднелся глубокий шрам. Край приложил пальцы к шее раненого и убедился, что тот все еще жив». «Добивай. Чего смотришь?» – неожиданно промолвил бандит, не открывая глаз. «Нужен ты больно!» – фыркнул край и быстро ощупал мужика. Больше никакого оружия при нем не оказалось, но за глянищем сапога он обнаружил нож, который тотчас перекочевал в его собственный карман. «Шакал!» – плюнул бандит в лицо сталкеру. «Ты уже мне праведник!» – смутился край. «Ты в меня стрелял только что. Забыл?» «Можно подумать, ты того парня хранить собирался». — Одно слово, мародер. Я вашего брата заверстучую. «Дурак — Дурак! — сделал вывод Край, не собираясь вступать с ним в дальнейшую полемику. — Артефакты есть? — Да пошел ты! — отозвался незнакомец и открыл глаза. Он щурился, силясь рассмотреть лицо того, кому на этот раз повезло больше, чем ему. Край расстегнул ворот клетчатой рубахи на груди раненого и осмотрел рану. — Везло тебя! — констатировал сталкер пуля задела ключицу, но жить будешь. Он поднялся, нагнулся за автоматом и забросил его за спину, оставляя незнакомца полностью безоружным. — Повезло, говоришь? — бандит зло посмотрел на сталкера. — И сколько я, по-твоему, протяну на таком холоде, раненый и без оружия? А мне какое до тебя дело, мужик? — искренне удивился край. — Если грабитель из тебя не фартовый, то смирись со своей участью. — Шакалы нынче пошли, они люди. Нож хоть оставь. Край застыл перед распростертым телом бандита, несколько задумавшись, стоит ли оказывать ему первую помощь или наказать за неудавшееся покушение. Ну, хоть бинт у тебя есть?» Сталкер ожидал услышать отрицательный ответ, но мужик качнул головой куда-то в сторону. Там, да, в рюкзаке». «Ладно, подожди, Чуток». Край выбрался обратно из кустов и подошел к лиске, которая уже заметно присыпала снегом. Взял ее на руки и предстал перед бандитом с собакой на руках. «Это еще кто?» – опешил мужик. «Друг мой!» – бросил Край, медленно опуская собаку под куст, чтобы на нее не падал снег. Сталкер разгреб ногой снег под деревом, на который указал незадачливый бандит, и вытащил на свет небольшой вещмешок. Он развязал тесемки и выложил на снег его содержимое – несколько банок консервов, сухари, походная аптечка и контейнер для артефактов. Устой! механически спросил Край, кивая на контейнер. «Медяшка!» развался раненый, намекая, что в контейнере артефакт недорогой и бесполезный. Проверять слова бандита крайне стал, распечатывая аптечку и отыскивая нужные для перевязки материалы. Пуля прошла на вылет, поэтому пришлось оголить торс мужчины по пояс. Он не стал протестовать, понимая, что лучше перетерпеть холод, чем потом оголить самому. На поверку мужик оказался тощим, впалый живот, ребра торчали, как у голодающего по Волжье а позвоночник выпирал из спины, напоминая рыбий плавник. Край перевязал рану и помог ему одеться. «Может, обезболишь?» — попросил раненый. «Перебьешься», — бесстрастно ответил край. Снег, наконец, перестал сыпать с небес, и день пошел на убыль. «Оставлю тебе нож», — сталкер воткнул холодное оружие в березовый ствол на уровне своей груди, предполагая, что бандиту придется потрудиться, чтобы встать на ноги и вытащить его. «Благодарствую», — ухмыльнулся мужик. Край присел перед Лиской и погладил ее по мордочке. «Живая!» — вдруг выразил свое участие в судьбе животного мужик. «Живая!» — шепотом отозвался Край, будто боясь, что их услышит кто-то еще. «В аномалию попала, не отставал бандит, ставший вдруг слишком разговорчивым. «Морок!» — бросил Край. Сталкер тяжело вздохнул и поднял тело собаки, чтобы продолжить свой путь. Бандит дождался, пока шаги края стихнут, чтобы добраться до своего вещмешка, в котором лежала заветная капелька, способная поднять даже мертвого из могилы. А уж справиться с ее помощью с огнестрельным ранением было проще простого. Бандит всегда таскал артефакт с собой, понимая, что жизнь лихого человека чаще всего зависит от случая. И сегодня фортуна от него отвернулась. Правда, шельмец, подстреливший его, оказался вполне безобидным лопухом, и не проверил, что хранится в контейнере. Мужик пополз по снегу, оставляя за собой широкую борозду, схватил рукой край вещмешка и подтянул его к себе. Уже через минуту он щелкнул замками контейнера и держал в руках заветный лечебный артефакт, но что-то тревожило его больную душу. Темный, гладкий, как бильярдный шар артефакт с красными прожилками больше напоминал живой организм, заточенный в сферу, нежели обыкновенный камень, но именно в нем хранилась та чудодейственная сила, которая помогала израненному телу полностью восстановиться. Бандит уже вознамерился приладить артефакт к ране, как в его увядающей памяти возникла живописная картинка. Он вспомнил, как мать, только-только подоившая корову, протянула мальчику трехлитровую банку, и как этот мальчик жадно пил парное молоко, которое каплями текло по его подбородку и стекало по шее за шиворот, заставляя ежиться. В это время по двору бегала дворняга. Она смотрела на мальчика жадными глазами, высунув темный язык и тяжело дыша. Брянек оторвался от горлышка и, втихомолку, чтобы не заметила мать, отлил молока в старую кастрюлю, стоявшую у крыльца. Собака была ничейной, и ее подкармливали все деревенские дети. За эту доброту пес играл с детьми и бегал за ними повсюду, не гнушаясь с лаем бросаться в теплую речную воду, когда подростки ходили купаться. Он никогда бы не мог подумать, что эта прекрасная трапеза станет для собаки последней. Какой-то нерадивый водитель в потьмах не разглядел собаку, которая с приветственным лаем бросалась на любой автомобиль, и сбил пса. Водитель даже не удосужился остановиться и удостовериться, что собака мертва. Тогда он просто мог забрать ее и увести подальше, чтобы никто из мальчишек не увидел на дороге мертвое собачье тело с неестественно вывернутыми задними лапами. Как он тогда горевал... Мальчик поклялся, что непременно найдет убийцу и покарает его, но никто так и не смог дознаться, кто был виновен в этой трагедии. В груди мужика что-то ёкнуло. Живая и радостная собака так ярко предстала перед его глазами, будто только вчера он наливал ей молока и гладил по загривку, когда она жадно его лакала. Край ушел уже достаточно далеко, когда услышал окрик. «Мужик, погоди!» Он не собирался возвращаться, ожидает бандита очередной пакости. Возможно, он решил повторить неудавшиеся покушения и разделаться с ним, но крик снова повторился. «Да чтоб тебя!» прошипел сквозь зубы сталкер и поплелся обратно, проклиная снег и всю зону целиком. «Чего орешь?» запальчиво бросил край, завидев бандита, который сидел в снегу и сжимал в руках контейнер. «Возьми!» Мужик протянул контейнер, и край мог поклясться, что в его глазах стояли слезы. «Зачем?» – опасливо покосился на контейнер сталкер. «Там капелька!» – едва дыша прошептал бандит. Чтобы доказать сталкеру, что он не врет, он откинул крышку контейнера и продемонстрировал артефакт. «В чем подвох?» «Это собаки твоей!» Мужику было неловко признаваться, что его вдруг проснувшаяся совесть требовала помочь педалаге сталкеру и его мохнатому другу. «Думаешь, поможет?» Край тотчас отбросил всякие подозрения и, уложив лиску на снег, схватил артефакт и стал вертеть в руках, не зная, как правильно им воспользоваться. «Рядом положи», — посоветовал мужик. Край последовал совету и поместил артефакт рядом с собачьим телом, но ничего не происходило. «И что дальше?» «Теперь остается только ждать». Край уселся прямо на снег и вытянул ноги. Он пристально посмотрел на бандита, который морщился при каждом движении. И, немного помолчав, спросил. «Почему решил помочь? Мог бы использовать на себя. Твоя рана ничем не лучше». «Не трави душу, сталкер. Не заставляй меня сомневаться в том, что я уже сделал». Они снова замолчали, но тягостное ожидание создавало напряжение между ними. «Край!» — вдруг сталкер протянул ему руку. «Мартын!» — мужик пожал протянутую ладонь и снова крякнул. «Давно здесь?» «В зоне» мартин нахмурился, вспоминая, сколько лет он обитает в этом негостеприимном месте. «Третий год как?» «Срок», — покачал головой Край, понимая, что три года в зоне отчуждения — это целая жизнь. «Еще какой?» — мартин усмехнулся своим мыслям. «А ты?» «Четвертый месяц». Край невольно усмехнулся, вспомнив о группе Плута и своей первой ходке. «Ты не переживай», — снова заговорил Мартин. «Артефакт справный, обязательно поможет». После некоторой паузы Край произнес «Выходит, если бы я тебя не подстрелил, то не нашел для Лиски помощи». «Так, значит, собаку зовут Лиска?» Мартин почесал бороду и посмотрел на пса, дыхание которого становилось более спокойным. «Точно», — подтвердил Край и любовно погладил ее по мохнатому боку. «Знаешь, я ведь не в каждого стреляю». Вдруг продолжил Мартын, сталкер перевел взгляд на него. «Сам ведь знаешь, что народ тут бедовый». Любой может пустить тебе пулю и будет после этого спать, как младенец. Пожалуй, Край был вынужден с ним согласиться. В первый раз, когда я пришел в зону вместе с группой желторутых парней, мы напоролись на банду, когда едва отошли от лагеря. Взгляд Мартына затуманился, его сознание по минутам воспроизводило ту страшную картину. Никто ничего не спрашивал. Они просто постреляли нас, как крепчиков, и забрались нарягу и оружие. И Никто даже не успел открыть ответный огонь Мартын тяжело вздохнул Взял в руки веточку И с хрустом ее переломил Отбрасывая в сторону Вот и вся жизнь наперекосяк Лежу на полянке С простреленным животом И думаю, что все закончилось И жизнь меня покидает Даже не знаю, сколько я так пролежал Но понял, что мои товарищи Безнадежно мертвы И я единственный, кто уцелел Во мне внезапно появилось такое горячее чувство Что я обязательно должен выжить Тогда я собрал все свои силы и пополз Тем временем уже смеркалось И ночные звери выходили на охоту Уступив место дневным хищникам Я же остервенело полз в направлении лагеря Но вскоре понял, что ошибся И только отдаляюсь от него Вот тогда-то мной и овладело отчаяние. Я перевернулся на спину и стал ожидать своей участи. Живо представляя, как мое бренное тело разрывает на части чернобыльский волк. Когда вокруг стало темно настолько, что я ничего не мог разглядеть, мое внимание привлекла вспышка. Нечто полыхало в траве в нескольких метрах от меня. Тогда я не мог и предположить, что находкой окажется лечебный артефакт, который исцелит меня за одну ночь». В то время я ничего не знал о подобных подарках зоны. Я схватил светящийся шар руками и, прижимая его к животу, горько заплакал. В такой нелепой позе я и уснул, а когда проснулся, то обнаружил себя абсолютно здоровым. Ранение напоминала только рваная одежда и испачканные в крови брюки. «И почему тогда ты сам после пережитого стал заниматься разбоем?» Рассказ Мартын впечатлил Сталкера, но таких историй на просторах зоны не один десяток. «Сначала я злился», — продолжил Мартын. «Злился на бандитов, на весь белый свет, заставивший меня отправиться в это опасное место. Но вскоре понял, что только здесь раскрывается истинное лицо человека. Его суть, его гнилое нутро. И скажу прямо, что в зоне нет хороших людей. Не могу с тобой полностью согласиться» но добрая половина сталкеров действительно отъявленные бандиты. Край сам мог поведать несколько историй, подтверждающих точку зрения Мартына, но воздержался. «А все потому, что здесь нет никакого закона. Никто не осудит тебя за убийство. Здесь ведь нет полиции. Да никто просто не станет тебя искать, если ты подкараулишь зазевавшегося сталкера и лишишь его жизни, прибрав хабар. И ты решил, что и для тебя совесть не указ». «Я хочусь только на мародеров!» Мартын поднял глаза и пристально посмотрел на края. «Вот только в тебе ошибся!» «Скажи, ты бы оставил артефакт, если бы нашел его в моем контейнере?» «Ты будешь смеяться?» Край улыбнулся уголком рта. «Но я раньше никогда не встречал подобных артефактов. И, скорее всего, поверил бы тебе, что он не годится для лечения». «И как же ты таким валенком 4 месяца в зоне прожил?» Мартын больше удивлялся, нежели насмехался над ним. Зона миловала, пожал плечами край, продолжая гладить собаку по голове. Не дожидаясь полной темноты, край отыскал в лесу дрова и разложил костер. Сталкер и бандит немного перекусили и долго молча смотрели на тлеющие угли. Каждый думал о своем. Усталость валила с ног, но край не мог себе позволить провалиться в забытье и полностью довериться новому знакомцу. Артын, напротив, свернулся у костра калачиком и почти сразу заснул. Через несколько часов Лиска открыла глаза и перевернулась на живот, заглядывая в радостные глаза хозяина. Тиска, тисочка! зашептал край, бросаясь обнимать пса. Лиска недовольно ворчала, не понимая, почему хозяин так тискает ее в руках и не опускает на землю. Собака глянула на незнакомца и тотчас глухо зарычала. Тише, тише! успокаивал ее сталкер, это друг! Он помог тебе. Недолго думая, Край подхватил с земли артефакт и решительно начал трясти бандита за плечо, чтобы он тоже смог воспользоваться капелькой по назначению. мартин проснись!» краю очень хотелось поделиться с ним своей радостью. «Да проснись же ты!» Он раскачал его слишком сильно, и мужчина перевернулся на другой бок. мартин Край испуганно затряс его еще сильнее, но тот никак не реагировал. Он нащупал на его шее жилку и тотчас понял — что сердце не бьется. Артефакт выскользнул из рук, покатился по снегу и застыл рядом с телом бандита. Край начал лихрадочно давить на грудь, надеясь вернуть его к жизни, но все оказалось тщетно. Мартын умер еще во сне. Край долго сидел рядом, раскачиваясь из стороны в сторону, словно впавший в транс монах. По его щекам текли горячие слезы, а рядом смирно сидела Лиска, будто понимая, что произошло. Край сидел так до самого рассвета, пока первые лучи холодного солнца не коснулись его лица. Только после этого он вытер лицо тыльной стороной ладони и принялся копать могилу. Нож врезался в холодную землю, край руками откидывал комья земли, даже Лиска старалась помочь и отчаянно рыла ее лапами. Через несколько часов работа была окончена, и о том, что здесь покоится Мартын, Напоминал только старый противогаз, который край повесил на сук дерева. Так сталкеры отмечали, что здесь покоится тело вольного ходака, честного сталкера. «Пойдем, Лиска, нам пора». Край почесал собаку за ухом, последний раз взглянул на могилу Мартына и отправился на восток, поразмякший от снега земле. Лиска поспешила за хозяином. На краю поляны сталкер обернулся и сказал только одно слово – Спасибо. Вы слушали сборник рассказов Зона глазами Сталкера. Читал Олег Шубин. Обработка звука, сведения и музыкально-шумовое оформление Владислав Каменев.